Глава 30. Справедливость темноту осветит. Открываю глаза, опускаясь на землю. Как я оказалась над землей — большой вопрос. Но я не вижу смысла задавать его. Мне слишком хорошо. Меня распирает благодать. Она внутри меня. Она — часть меня. Неотъемлемая часть. Я хочу дарить тепло и радость всем, кого увижу. Дмитрий, мягко улыбаюсь, заметив его первым. «Ты справилась, Святослава», отвечает такой знакомой улыбкой самый прекрасный мужчина Академии, а может, и всего мира. «Она не стала нечистью», слышу озадаченный голос Софи, и перевожу на нее взгляд. «Разумеется, она же моя ученица», отвечает ей Дмитрий с легкой прохладой. «Свято». Поворачиваю голову и смотрю на Адама. Почему я раньше не замечала, насколько он красив изнутри? Я почти ослеплена им. Около десяти лет назад Он вобрал в себя зло, но это не оставило отпечатка на его внутренней сути. Я то и дело возвращаюсь взглядом к его лицу. Оно теперь словно магнит для меня. Барьер сейчас нестабилен. Нам нужна помощь для последнего рывка. Чарующий искренним волнением голос Маргариты вынуждает оторваться от лицезрения красоты и повернуться к ней. Остановитесь. Я помогу. Произношу мягко. Сама не понимаю, откуда внутри такая уверенность. Я просто знаю, что справлюсь. Я чувствую, что понимаю, как именно должна поступить и что сделать. Я создам проход, небольшой, для одного человека. Говорю, подходя к барьеру, за которым была лишь Плотная стена деревьев, скрывавшая от глаз простых зевак, что именно творилось на самом опасном пике Академии. «Она сейчас невменяема. Уберите ее отсюда!» раздраженно бросает глава черного пика, не отрываясь от своей работы. «Этот ограниченный подход — причина существования серого пика», сухо произносит Дмитрий, подходя ко мне, и одним присутствием, защищая от всего и сразу. Святослава действительно не в себе после формирования основы, как и все совершенствующиеся в этот момент. Но при этом именно сейчас она способна пользоваться силой без ограничений. Отойди, Маргарита. Из всех присутствующих только Дмитрий имеет знание о том, как использовать способности, едва получившего основу. Пятый наставник за руку отводит главу «Черного пика» в сторону. «Разве вы не должны знать об этом больше?» С легким сарказмом уточняет Софи, все еще державшаяся на расстоянии. «Меня не спрашивали, когда делали главой «Серого пика». В Академии нет честных выборов, так что оспорить решение я не мог». Растянув на губах странную улыбку, отвечает ей пятый наставник. Вас насильно сделали главой самого опасного в Академии Пика, несмотря на отсутствие желания. Вашу силу запечатали. Полагаю, чтобы вы не соперничали могуществом со своим братом. Что вы здесь делаете? Переходите к нам, у нас условия лучше», — фыркает Софи, дернув плечом. «Очень щедрое предложение, но, боюсь, если мы не найдем моего брата, место главы...» «Перейдет ко мне по наследству», фыркает в ответ пятый наставник. «У вас здесь что, монархия?» пораженно спрашивает Софи. «Для всеобщего спокойствия глава всегда должен оставаться на месте», произносит Маргарита, бросив на главу шип короткий взгляд. После завершения расследования и при случае выявления вины действующего главы совет старейшин может решить оставить пятого наставника на вынужденно занимаемой им сейчас должности. И я, от лица совета, заранее благодарю вас всех за клятву неразглашения. Вы затягиваете нас в... Слышу недовольный голос Софи позади себя, но решаю больше не вникать в их спор. Я должна сделать это. Подношу ладонь к барьеру и начинаю расщеплять соединение за соединением. Для меня сейчас нет разницы, кто именно его создал и в каком именно порядке. В моем сознании нет границ, способных сдерживать мою силу. А теперь она именно моя, и я хочу успеть использовать ее во благо до тех пор, пока собственные страхи, предрассудки и прочие ограничители не навалились обратно, лишая единственной возможности помочь. Готово? Тихонько произношу отступая в сторону, и оказываюсь в тёплых руках Дмитрия. В проход, созданный мной, может войти лишь один человек, и после захода внутрь купол за ним вновь закроется. Поясняю всем вокруг. Что касается полного снятия купола и открытия пика, если верить моим ощущениям, сделать это можно только изнутри. Но, думаю, все присутствующие Итак, в курсе данной подробности. Я сделаю это. Пятый наставник останавливается перед проходом и прикрывает глаза. Его длинные волосы начинают исчезать, а из-под бородка пробираются волоски такой привычной бороды. Так вот как это происходит. Интересно, какого уровня пятый наставник? И как скоро я смогу делать нечто подобное? «Не хочу идти туда от его лица», произносит тот, встретивший взглядом с Дмитрием. «Я понимаю. Удачи, дядя». «И спасибо», отвечает ему племянник, после чего пятый наставник делает шаг и оказывается за периметром барьера. Удивленно смотрю на плотную стену леса за полупрозрачным куполом. Без единой, живой души поблизости этот барьер и впрямь хорош произношу ты молодец дмитрий целует меня в волосы, тем самым напоминая какая близость была между нами до появления его отца в тот злополучный день, высвобождаюсь из теплых рук, ощущая внутри странные эмоции не понимаю что именно чувствую. Тебе нужно время. Ты обижена, я это понимаю. Я испытывал то же самое, когда ты сбежала из академии. Звучит тихий ответ только для меня. Ловлю взгляд Адама, затем Софи, следившей за нами тремя, слишком пристально. На сердце становится неспокойно. Думаю, «Тебе надо отдохнуть», — довольно громко произносит Дмитрий. «После формирования основы у совершенствующегося должно быть много сил», — хмурится глава «Черного пика». «Не в ее случае. Она соединилась с тем, что раньше было частью бессмертного. Она потратила слишком много сил на преобразование энергии. Ей нужно время на восстановление», — спокойно произносит Дмитрий но каждым словом словно железо разрезает. Он изменился после исчезновения отца. Или он всегда таким был, но подавлял себя? Я вообще знаю его. «Как скажешь», — осторожно отвечает Маргарита. «Госпожа Софи, я могу попросить вас позаботиться о Святославе? Вам выделят комнаты, где она сможет поспать. Глава «Черного пика» «Нужна здесь, до завершения спасательной миссии. А ваш сын нужен мне для разговора», — обращается Дмитрий к матери Адама, и та складывает руки на груди, четко демонстрируя отношение к происходящему. «Вам не следует опасаться за его жизнь», — чуть мягче добавляет Дмитрий. «Но он вмешался в процесс формирования основы. Это происходило на глазах у всех присутствующих и не может быть оспорено» за свой проступок он понесет наказание никакого наказания пока я жива иначе у академии начнутся настоящие проблемы с арктическим холодом произносит софи я разберусь все под контролем отвечает адам не отрывавший глаз от дмитрия в данной ситуации торг неуместен он нарушил спокойствие святославы целенаправленно отрезает дмитрий И его уверенность в собственных силах, а также в собственной правоте, действует на всех участников сцены. Даже глава «Черного пика» выглядит подавленной, сложившейся ситуацией и не спешит вставлять свое слово. «Что? Что ты с ним сделаешь?» — напряженно спрашивает Софи, от чего то ощущавшая право за сыном главы Академии вершить этот суд. «Мы можем обговорить условия?» «Софи!» — повышает голос Адам. «Ему есть чем расплатиться», — игнорируя сына, произносит глава Шип. «То, что он сейчас совершил, приравнивается к преступлению», — режет словами Дмитрий. «Он действительно может брать под контроль нечисть», — тихо, почти сдавшись, произносит Софи. Он поделится этим знанием с Академией. Этого должно быть достаточно. Дмитрий долгое время смотрит на нее, ничего не говоря. Затем переводит взгляд на Адама. Слышал, что волк остается в Академии и даже получил право на разовое посещение серого пика. Он будет наказан согласно внутреннему уставу в любом случае. однако польза полученное от него может смягчить условия наказания. Большего обещать не могу. Что же ты наделал? С горечью протягивает Софи, глядя на сына. Ты же так хотела, чтобы я здесь остался. Что не так? Касательно наказания, я понесу его. Сын главы школы имитации подчинения не будет уходить от ответственности, уверенно отвечает Адам не отрывая глаз от Дмитрия. В таком случае Софи поджимает губы, переводя взгляд с одного на другого, после чего все же подчиняется решению сына, подходит ко мне и берет за руку. «Лететь сможешь?» Неуверенно, цепляюсь за нее, как за спасательную шлюпку. Я чувствую, что сейчас происходит что-то крайне важное. И чувствую, что должна быть здесь. Мне никак нельзя уходить сейчас. Однако, стоит Дмитрию, все еще стоявшему рядом, заметить мои метания, как силы резко покидают меня. А вся работа мозга сводится лишь к одной задаче — стоять на ногах и не падать. Так, ясно. «Значит, полетим по старинке», — кивает Софи. «По старинке?» — переспрашиваю. «По старинке?» — повторяет за ней Адам, с чего-то растерявший свою уверенность. А потом мне уже становится безразлично, как, куда и с кем. Моя батарейка разрядилась полностью. И когда меня закинули на хрупкое женское плечо, Я не способна была оценить комичность сцены. Я спала глубоким сном. Проснулась, наконец. Хорошенько же он тебя усыпил. Открываю глаза и смотрю на Софи. Сколько... Сколько я спала? Спрашиваю, приподнимаясь на локтях и оценивая окружающее пространство. Я лежу на удобном футоне. Эта комната намного больше моей прежней, и, кажется, за той незаметной дверцей в однотонной светлой стене есть душевая. Я ощущаю рядом воду. Стоп! Я ощущаю рядом воду? Как? По влажности в помещении? Сутки. Пятый, эээ, глава академии только вернулся с серого пика. Ему удалось спасти несколько наставников, но им явно понадобится помощь Хорошего психотерапевта, если таковой найдется в этой дремучей академии. Бесстрастно отзывается Софи. Вряд ли. Констатирую и пытаюсь подняться на ноги. Отца Дмитрия нашли? Я тебе что, утренняя газета? Ты разговариваешь с главой другой школы. Поднимает брови Софи. Простите, пожалуйста. Тут же исправляюсь. Я не... Что? Почему это вы, глава другой школы? «Наставник Алексей обещал, что меня примут обратно, если я переживу турнир. А я его уже переживу совершенно точно, даже если не пройду в финал». «Не попадешь ты ни в какой финал», — отмахивается Софи и поправляет аккуратную косу перед зеркалом во весь рост. «Тебя даже в первый тур не допустили». «Почему?» — взволнованно подскакиваю к ней. «Потому что от Академии...» «Уже и так предостаточно участников», — звучит отстранённый ответ. от школы на турнир вместо тебя прибыла Надя. Но я же...» «Ты вновь ученица Академии. Точнее, уже ас. Вон, твоя форма лежит». Махнув рукой в сторону белой стопки в углу, отвечает Софи. «Но это...» «Ты давай поспорь со своим Дмитрием. Он же страшный, как чёрт». «Даже мой муж на его фоне белый барашек. Как ты вообще умудрилась найти себе такого мужчину?» Искренне недоумевает Софи, продолжая заниматься своим внешним видом. «Дмитрий не мой, он...» Замолкаю, пытаясь вспомнить все, что происходило день назад. «Он... он... он...» передразнивает меня Софи, закатывая глаза. «Он теперь глава серого пика». Если на том еще когда-нибудь наберется достаточно послушников, желающих рисковать своей жизнью ради смертельно опасных экспериментов, какой шанс был профукан? И зачем я выставила то условие? Теперь сыну придется довольствоваться экскурсией на опустевшие земли. Адам остается в академии? Медленно переспрашиваю, стараясь систематизировать все полученные сведения. Ну, разумеется. После турнира будет зачислен в послушники серого пика. Правда, если переживет наказание нового главы. А кто-то из слабеньких местных сегодня отправится в нашу школу в качестве ученика по обмену. С досадой отзывается Софи, после чего разворачивается ко мне. Вот всегда так со мной. Только захочу ответить обидчику той же монетой, как все идет наперекосяк. Может, пора поменять стратегию? Осторожно уточняю Софи складывает руки на груди и награждает меня тяжелым взглядом затем выражение ее лица меняется из наигранно недовольного становясь серьезным и даже озабоченным Наращивай духовную волю Медитируй столько сколько сможешь высидеть в медитации мужчина заинтересованный тобой весьма опасен уже сейчас а в будущем может стать настоящей проблемой», произносит она низким голосом. «Дмитрий добрый и, может быть, очень заботливым, пытаясь защитить своего старшего. Дмитрий очень умен, кивает Софи, словно только что вела речь не о нем, а это крайне опасная черта для любого совершенствующегося, находящегося рядом с властью. Тебе повезло встретить его не на коне, вы сблизились при самых удачных обстоятельствах. Старайся почаще напоминать ему о трудностях менее одаренных учеников. Звучит неожиданный совет. И еще. Отпусти моего сына. Перед глазами тут же возникает лицо Адама, и внутри что-то сжимается, словно откликаясь на воспоминания. Но я же его не держу, Начинаю упрямо качать головой, пытаясь понять, что за новые ощущения борются во мне со старыми установками, как останавливаюсь, ощутив теплую ладонь на руке. Это он держится за тебя, я знаю. И все, о чем я говорила тебе прежде, было не более чем легким испытанием для вас двоих. Кто я такая, чтобы всерьез мешать счастью сына? Особенно в свете собственного жизненного пути. Грустно улыбнувшись, отвечает Софи. Но сейчас он и впрямь в опасности, потому что Дмитрий не терпит конкуренции. Некоторое время молчу, анализируя все происходящее внутри, после чего уже не могу не признать. Чувства изменились. И изменились кардинально. Даже слишком кардинально. Мне будет сложно отказаться от него, отвечая в итоге. Тогда мой сын обречен на страдания. С легкой апатией резюмирует Софи. Но он сам виноват в этом. Он слишком сильно желал привязать тебя к себе. Привязать меня? Так вот что он делал, рассказывая историю из прошлого перед моим прорывом. Он влиял на меня, на мою основу на все мое будущее мировоззрение. Но зачем? И как мне теперь выяснять это с учетом, что на сердце теплеет, стоит только вспомнить о названом сыне Софи? Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Если бы я могла, я бы сбежала, но вы же не пустите меня обратно в шип. Смотрю на нее, крепко обняв себя. Нет, в школу я тебя не пущу. Мне не нужны проблемы с Академией. Даже при её новом главе», — отрезает Софи. «Пятый наставник официально назначен главой?» — изумлённо переспрашиваю. «За день?» «Неофициально. Но совет старейшин утвердил его кандидатуру после нескольких часов расспросов главы Чёрного пика, спасённых наставников из какой-то стати меня», — фыркает Софи. «Пятый наставник хороший». Протягиваю аккуратно. Он еще тот хитрый жук. Уж поверь моему чутью. Я наблюдала за ним все эти два дня, и более продуманного совершенствующегося я давно не видела. Вновь понизив голос, сообщает мне глава шип. Выходит, у меня нет вариантов. Придется столкнуться со всем, что ждет меня за этой дверью, даже если я не виновата в этом хаосе и сама жертва обстоятельств? закрывая лицо руками, вспоминая лицо Адама и тут же тёплую улыбку Дмитрия. «Да я с ума сойду раньше, чем позавтракаю!» «Почему же? У меня есть один вариант, подходящий для тебя», внезапно произносит Софи, а в моём сердце появляется надежда на счастливый исход. Осталось только выяснить, кто так славно постарался, запугав меня и заодно наставника Алексея этой байкой про нечесть. Очевидно, что этот кто-то был в курсе произошедшего на Сером пике. Очевидно также, что он желал для меня той же участи внутри другой школы. И очевидно, что информация была передана через Аврору. Так Стойте, уже выслушав план главы Шип и оценив все его плюсы, вскакиваю с футона, на который мы обе опустились, обсуждая все подробности. «Когда, — говорите, — ученик по обмену отправится в ШИП? Сегодня. Об этом сообщат на открытии турнира. Но сама ученица вроде бы уже готовится к отъезду. Летать она еще не умеет?» — сведя брови, отвечает Софи. «Спасибо вам огромное за все. Я обещаю, что по возвращении буду беречь вашего сына и не позволю Дмитрию навредить ему, хотя убеждена, что старший на это и так не способен». Но сейчас мне нужно бежать. Учусь к двери, затем резко останавливаюсь. А как пробежать, чтобы никто из ожидающих за дверью не увидел? Хороший вопрос, — сухо комментирует Софи, затем вытягивает руку в сторону. Через окно. Благодарю. Стремительно сокращаю расстояние между собой и оконной рамой, после чего выпрыгиваю наружу и резко взлетаю, лишь спустя несколько секунд сообразив, что сделала это по наитию. И пока лишь по старинке. Приходится признать, пока перелетаю через границу внешнего потока. Но скоро мне предстояло обучиться летать по-настоящему. Или не совсем скоро. Выискиваю официальный вход в академию со стороны проезжей дороги. Ученица поедет на машине. Значит, где-то должны быть ворота с широкой калиткой. Нахожу машину уже движущийся в сторону выезда из леса, и опускаюсь на землю прямо перед ней. Водитель резко тормозит и начинает ругаться, а его пассажирка выходит из дорогого салона черной иномарки. «Тебе жизнь надоела?» — спрашивает она. «Поосторожнее, ты разговариваешь с асом», — предупреждаю ее. Аврора оценивает мой внешний вид, а до меня доходит, что я прилетела в чем была кроп-топе и низко посаженных джинсах. Хорошо хоть умыться успела. «Неважно», — отмахиваюсь. «Вот уж действительно», — хмыкает девушка. «Я знаю, кто ты». Подхожу к ней вплотную и понижаю голос. Я разговаривала с наставником Алексеем. «Не называй его наставником. Для тебя он — старейшина школы имитации и подчинения». Тут же щетиница Аврора. «Где глава академии?» спрашиваю резким голосом. Девушка невольно отступает, глядя на меня напряженным взглядом. Я не знаю, о чем. Не надо мне врать. Делаю еще один шаг, подавляя ее и физически, и морально. Ты могла сбить меня с толку своим знакомством с Исаией. Полагаю, ему было под силу ощутить, как разит нечистью от серого пика. Я в курсе что он и его собратья с пика владеют подобной техникой. Но ты сама никогда не стала бы рисковать передачей откровенной лжи наставнику Алексею. У тебя бы не хватило смелости. Ты бы побоялась потерять расположение старейшины в случае промаха. Выходит, на тебя повлиял кто-то очень авторитетный. Кто также сильно не желал моего возвращения в Академию? Вот только в отличие от тебя этот кто-то точно знал, что я могу обернуться нечистью при благоприятных для него обстоятельствах и заразить страхом всю твою школу. «Ты уже все равно не успеешь», затравленно шепчет Аврора, впервые осознав, что наделала. «Где он?» — повторяю свой вопрос. «Скажи мне, и сможешь вернуться с чистой совестью. Как минимум, я не стану рассказывать Дмитрию о том, что ты никем не раскрытая шпионка. Как максимум, По возвращении ты получишь благодарность от главы Академии и главы ШИП. Его не спасти, — качает головой Аврора, опуская взгляд вниз. Никому это не удастся. Не тебе решать, — чуть мягче отвечаю. Говори! Глава. Смотрю на отца Дмитрия, лежавшего на земле в лесу, на границе Академии, в том самом месте, куда я забрела в начале своего пути к бессмертию. «А, Святослава Победина!» — узнаёт меня глава, не открывая крепко зажмуренных глаз. Он держится за верхнюю часть живота, но на его теле нет никаких ран. И я понимаю, чувствую, что он пытается удержать внутри основу, поражённую увиденным на пике. Ты знаешь, я никак не мог понять тех совершенствующихся, что решали покончить жизнь самоубийством. Для меня это было проявлением слабости. А те, что обращались нечистью...» «Какими дураками нужно быть, чтобы профукать свой шанс стать бессмертными?» — внезапно заговаривает он. «Я был очень далек от проблем простых учеников и на пике своего могущества увидел, как талантливейшие из последователей пути, доверившись моему плану, обращаются нечистью на моих глазах, а затем, как свидетели их обращения, обращаются нечистью, а затем, как случайно проходившие мимо, ощущают запах нечисти, врываются, чтобы ее уничтожить, видят талантливых учеников — обратившихся в нечисть, затем меня, стоящего перед ними, и тоже обращаются в нечисть, но уже от страха, что я заставлю и их пройти через это, используя свою власть и авторитет. Кого я воспитал?» Он начинает сипло смеяться, но этот смех страшен. «Почему так получилось?» Не стоило вам запирать своего сына. Дмитрий остановил бы вас от этой глупости. Произношу тихо. Затем сажусь на землю рядом с ним. Я еще не понимала, как пользоваться новыми возможностями, но ощущала, что из-за поражения своей основы мужчина передо мной уже не сможет никому навредить. Разве это глупость желать еще больше силы? «Ты ходишь по земле и не обращаешься чистым злом. Так почему другие не могут?» Начинает заводиться глава. «Потому что их не обучал Дмитрий. И потому что у них была основа. А у меня было простое смертное тело, которое ваш сын, Адам и Лер решили спасти. Каждый по своей причине». Отвечаю тихо. «Адам?» Переспрашивает глава. «Волк, тот ученик?» которого вы взяли, чтобы насолить школе на турнире. Шпион, оставленный в заложниках. Послушно поясняю. Шпион? Чей шпион? Хмурится глава и заходится в сиплом кашле. А у меня впервые не находится слов. Так это был блеф пятого наставника. Или он действительно знал, кем являлся Адам, но не сообщил об этом своему брату? Не имеет значения. Негромко отвечаю спустя некоторое время. «Раз ты сидишь здесь, вы смогли зачистить Академию?» Помолчав несколько минут, спрашивает глава. «Академию?» Пятый наставник зачистил серый пик, поправляя его. «Нечисть не разбежалась по всей Академии?» Удивляется глава и открывает глаза, в которых зрачок стал кроваво-красным. Невольно отодвигаюсь подальше. Я еще не видела нечисть, но что-то подсказывает. Глаза у нее могут быть такими же. «Вы же закрыли пик», — отвечаю осторожно. «Вы спасли Академию, когда накрыли его защитным куполом». «Я не закрывал пик, я не успел», — качает головой глава, а на его щеке появляется трещина. Буквально трещина. Отползаю еще немного. «Тогда кто это сделал?» Тихо спрашиваю. «Вероятно, слуги. Больше некому. Только они, кроме меня, знали, как спасти остальных», произносит глава, и новая трещина появляется на его шее. Выходит, они запечатали свой единственный выход с пика полного нечисти, выдыхаю, потрясённое подобной жертвенностью. Они вынуждены были это сделать. Они давали клятву, заботиться о своих подопечных. Спокойно отвечает глава, и на его руке появляется новая трещина. «Вам ведь плевать на них, верно?» Смотрю на него без эмоций. «Это неудачники, ниши из совершенствующихся. Они не смогли даже основу сформировать. Чем еще они могли быть полезны?» Звучит страшный ответ, после которого трещина появляется на второй его ладони. святослава «Отойди от него!» Слышу голос Дмитрия за спиной и быстро оборачиваюсь. А затем еще быстрее подбегаю к нему. «Твой отец!» — произношу. «Я знаю, что с ним происходит. Я вижу это!» — ровно произносит Дмитрий. Он не верит в то, что озвучивает вслух. Ему стыдно за то, что он жил неправильно. «Жизнь принадлежит лишь одному человеку!» и только он вправе решать, правильно ли ее прожил, повышает голос глава, не глядя на своего сына. Тогда скажи мне, правильно ли ты ее прожил? Задает вопрос Дмитрий, на лице которого не дернулся ни один мускул. «Да», — уверенно отвечает его отец, и на другой его щеке появляется огромная трещина. «Он сам себя уничтожает», — Дмитрий отводит взгляд в сторону. И лишь в этот момент я осознаю, что он совсем неспокоен. Просто он не показывает своих эмоций. За годы отшельничества на территории внешних послушников он явно научился их скрывать. Он станет нечистью, уточняю осторожно. Это теперь его единственный путь, звучит глухой ответ. Нет, не единственный, произношу уверенно и подхожу к голове, опускаясь рядом с ним на колени. «Вы так хотели получить еще одного обладателя цветка звездной пыли! Так вот он, ваш шанс! Не уходите, оставляя за собой черный след. Подарите возможность новому поколению разобраться, как обращаться с силой, оставленной добровольно. Ты хочешь, чтобы я не разрушал то, что осталось от моей основы?» хмыкает глава, глаза которого неожиданно заблестели. «Хочешь забрать то единственное, что осталось у меня?» «Не я», — качаю головой. «Вы сами этого хотите. Потому так долго держитесь. Сколько вы уже лежите здесь? Три дня? И все еще не стали нечистью. Вы ждали шанса попросить прощения. И вот он, ваш шанс. Ваш сын здесь, рядом с вами. И вы можете с ним попрощаться как следует». «Я не хочу с ним прощаться», Резко выходит из себя глава, вынуждая меня вновь отскочить к Дмитрию. «Ты предал меня ради какой-то девчонки!» «Эта девушка подарила мне такую основу, о которой ты и мечтать не мог, и мне жаль, что ты не увидишь, каких высот я с ней добьюсь!» Тихо произносит Дмитрий. Некоторое время сын и отец молчат, глядя в разные стороны и пытаясь усмирить внутренних демонов. «Теперь Академия принадлежит тебе, кто бы ни стоял во главе. Сделай ее более счастливым местом, потому что я не смог», отвечает в итоге его отец, и из его глаза вытекает черная слеза. «Я приложу усилия», — голос Дмитрия меняется. «Я ощущаю, как он борется с собой. Не прикладывай усилий, просто живи и будь счастлив, сын». Устала произносит глава и рассыпается пеплом. Даже у меня от этого зрелища встает ком в горле. На Дмитрия я вообще смотреть не могу. Боюсь. Боюсь, что не смогу помочь в такой сложный момент. И что сделаю лишь хуже, когда открою рот. Несколько минут. Мы просто молчим. Турнир уже начался. Мы должны занять свои зрительские места, говорит он, наконец отводя взгляд от того места, где еще недавно лежал его отец. Я не вернусь в академию, отвечая мягко. Что это значит? Дмитрий не оборачивается на меня, но это даже к лучшему. Сейчас мне действительно страшно смотреть на его лицо. Я не вернусь с тобой и не буду следовать твоему плану. Я не стану сейчас разбираться в наших сложных отношениях, потому что я трусиха, признаюсь тихонько. Адам успел пробраться внутрь моего сердца. Я не могла этого отрицать. Как не могла отрицать своих чувств к Дмитрию. Я не должна была и дальше сталкивать этих двоих. Я не имела на это права. И что же ты сделаешь? спрашивает Дмитрий спустя долгих несколько секунд. «Я уйду в уединение. Лет на десять. Хочу накопить и освоить духовную волю. Хочу очистить свою основу. Хочу стать независимой по возвращении. И тогда уже выяснять, что и кому чувствую». Произношу ровным голосом. «Я не дам тебе это сделать», — звучит спокойный и страшный ответ. Я у тебя не прошу. Прости. Ты сейчас слишком силён и имеешь слишком большое влияние на меня. Это нечестно. Я хочу быть на равных. Отступаю от него и неожиданно попадаю под защиту Софи, спустившейся с небес, слишком вовремя. Она следила за мной? Впрочем, это к лучшему. Только она сейчас сможет спасти меня от необходимости бороться с любимым, за свою свободу». «Вы испортите отношения между школами и поставите себя в опасное положение», предупреждает Дмитрий. «Это единственное, что я могу для нее сделать», отвечает глава ШИП, обняв меня за плечи. «С учетом того, что ваш сын остается в Академии, весьма спорное решение», заявляет Дмитрий. «Адам сумеет постоять за себя», отзывается Софи. «Что касается меня, нам с мужем не впервой быть против всего мира. Ваша пара и впрямь удивляет. «Надеюсь, когда-нибудь и мы со Святославой будем такими же», — взглянув на меня, отвечает Дмитрий. «Возможно, будете. Но только если ты позволишь ей сейчас сделать так, как она хочет», — не спорит Софи. Это и есть залог хороших отношений, доверие партнеру. Святослава Решила, что ей нужно уединение. Значит, тебе придется принять это. Стоит быть честной и сказать, что выход был найден главой, а я лишь согласилась с предложенным решением. Однако что-то удерживает меня от этой откровенности. «Хорошо», — вновь встретившись с ней глазами, отвечает Дмитрий. «Но попрощаться-то вы нам дадите? Или унесете ее от меня вот так, не позволив даже обнять после смерти отца. Манипулятор. Сухо хмыкает Софи, но хватку на моих плечах ослабляет. «Ничего не бойся», — шепчет мне на ухо, зная, что Дмитрий все слышит. «Ты получишь свою возможность все обдумать, как я тебе обещала». Она проявляет заботу. Это все еще так непривычно, что хочется смеяться и плакать одновременно. над тем, какая я жалкая, над тем, как это много значит для меня. Не надо. Решительно кладу ладонь на ее руку, останавливая процесс освобождения. Затем встречаю взгляд Дмитрия. Я влюбилась в тебя по своей воле. А сейчас по своей воле хочу уйти, как есть. Если дорожишь мною, дай мне это сделать. 10 лет — это слишком долго чётко проговаривает Дмитрий, давая понять, что никто бы меня сейчас никуда не выпустил из объятий, по крайней мере, дальше метра от себя. 10 лет достаточно для того, чтобы очистить её основу от влияния испытанных во время формирования эмоций. Разве это не на руку тебе? Парирует Софи. «Вы вынуждаете меня перейти черту и забыть о гостеприимстве», предупреждает её Дмитрий. У всякого терпения есть предел. «Я думала, что недостойна тебя», произношу с аналогичным предупреждением в голосе, «что ты ничего ко мне не испытываешь, что видишь во мне свою бывшую и много чего еще, но сейчас ты ведешь себя так, словно это ты недостоин меня. Ты не уважаешь мои решения и пренебрегаешь моим мнением. Остановись! И дай мне запомнить тебя таким, каким я видела тебя все те дни, пока ты был моим старшим. «Того Дмитрия уже нет», — отрезает сын главы. «Той Святославы тоже уже нет». «Так кого ты сейчас хочешь забрать себе?» Дмитрий молчит, впервые всерьез обдумывая мои слова. «Когда ты выйдешь из уединения, все будет по-другому. Я научусь жить без тебя», — наконец произносит он. «Не пугай меня, если ты впрямь остынешь ко мне». У нас не будет потребности ворошить прошлое. Все будут спокойны и довольны. Твоя внешность. Я еще даже не успел привыкнуть к твоим белым волосам. В голосе Дмитрия появляются незнакомые мне эмоции. Он словно искренне переживал, что я оставлю его так надолго. Это подкупало. Это вынуждало отказаться от своей задумки. Она не изменится за 10 лет, Думаю, тебе известно, что во время многолетней медитации все процессы в организме совершенствующегося замедляются. Отвечаю в разы нежнее. Когда я вернусь, ты меня хорошенько рассмотришь. Я дам тебе эту возможность, если она тебе еще потребуется. Дай хотя бы прикоснуться к тебе. Дмитрий протягивает руку, желая достать до меня, но я лишь отступаю. Ощущая сбой в работе сердца. «Я тебя прошу, отпусти меня сейчас!» Повторяю, не имея больше сил причинять ему боль. Дмитрий опускает руку и глазами упирается в землю. «Иди», — звучит ровный ответ. «Я это решила. Я сама так решила». Я не должна сейчас проявлять слабость. Я должна уйти. Увидимся через десять лет, старший. С любовью в голосе произношу и позволяю Софи забрать меня от него. Со вторым тоже будешь прощаться? Без эмоций уточняет глава Шип. Но я знаю, чего она на самом деле хочет и почему формулирует вопрос так колко. Нет, иначе точно не смогу уйти. Признаюсь, почти беззвучно. «Это правильное решение», — кивает Софи и опускается на опушке рядом с пещерой для уединения, слишком похожей на ту, из которой мы недавно вытащили Дмитрия. Кажется, она даже располагалась где-то поблизости. Я заметила ее еще в прошлый раз, и она явно свободна. Нам повезло, что сейчас все ваши на турнире, иначе меня бы не пустили в «Святая святых» Академии Совершенствующихся, а может, даже задержали с вопросом, откуда я вообще знаю, где находятся эти пещеры. И вы бы ответили, ох, вы бы ничего не ответили, осекаю саму себя, вспомнив о клятвине разглашения. Вот-вот, кивает Софи. Выходит, глава запер Дмитрия в том месте, куда совершенствующиеся сами уходят, желая ускорить свой прогресс и по доброй воле. «Хитро. Благодарю за вашу помощь», — поворачиваясь к голове шип. «И простите за предоставленные неудобства. Да уж как есть. В заборах проблем с Академией и Дмитрием лично», — фыркает Софи. «Я постараюсь все исправить, когда выйду из уединения», — заверяю ее. «Лучше постарайся освоить духовную волю и выйди в сильнейший из наставниц Академии», — предлагает взамен Софи. Я даже не знаю, что такое духовная воля, признаюсь честно. Ничего. Через год другой поймёшь, отмахивается глава шип. Годок другой. Целая жизнь для одних и небольшой этап для других. Но для меня сейчас это лучшее решение. Я, пожалуй, киваю в сторону пещеры, и молча иду в неё, решив не заканчивать предложение. Что ты планируешь сделать? «В первую очередь, когда выйдешь?» — неожиданно спрашивает Софи, когда я уже почти скрываюсь внутри. Оборачиваюсь и смотрю на нее. «Я планирую изменить все старые порядки. Академия должна стать лучшим местом для жизни и обучения», — произношу уверенно. «Тогда тебе потребуется много силы», — усмехается Софи. «Удачи!» — Святослава Победина. Киваю, и хочу было уйти как останавливаюсь. «А вы позволите мне по возвращении называть вас мамой?» Шкодливо спрашиваю, ощущая азарт и необъяснимую радость. «Чувствую, ты не доживешь до воплощения своих грандиозных планов», включает режим убийцы, глава школы и мать Адама. Открыто смеюсь, глядя на нее. «И ухожу вглубь пещеры, не ощущая никакой опасности. Не могу сказать точно, Увидела ли я улыбку на ее лице, или она мне привиделась? Но лучше буду думать, что увидела. Я восхищаюсь этой женщиной и хочу стать похожей на нее. Презирающей правила, открытый для любви и готовой защищать своих близких. Это и будет моей целью, первой точкой назначения в моем совершенствовании. Знаю, путь бунтарки потребует много подкрепленной уверенности в себе и я её добуду. Ещё потребуется определиться с объектом любви, и с ним я тоже определюсь. Хотя, признаюсь, оба варианта в моём случае те ещё манипуляторы, в искренности которых я ещё не раз усомнюсь. Останавливаюсь, вспомнив о действительно важном, и бегу обратно к солнцу. «Госпожа Софи!» — зову мать Адама, вновь выглянув из пещеры. «Ты все еще не ушла?» Стоя на том же месте, отзывается глава шип. «Передайте, пожалуйста, Леру, что его друг был хорошим человеком и что он очень помог мне». Кричу, держась за холодную стену. «Кто такой Лер? И почему я должна сообщать ему о каком-то друге?» Поднимает брови Софи, сложив руки на своей невероятной груди. «Спасибо большое! Ну все, я ушла!» С широкой улыбкой Благодарю заранее и довольная, скрываясь в пещере, игнорируя чужое недовольство. Вот теперь можно уходить в уединение. Теперь можно начать работать над собой, с легким сердцем, закрывая двери от чужих желаний, чужих забот и чужих проблем. За время медитации я планирую стать лучшей версией себя, достойной звания наставницы Академии совершенствующихся, и выйду из пещеры Лишь тогда, когда достигну этой цели. А там уже можно будет и учеников на новый пик набирать. Широко улыбаюсь, представляя себе картину этого прекрасного будущего. Какая я, однако, оптимистка. Но чем чёрт не шутит?